Голос он не повысил, но в его глазах сверкнул опасный огонек, который заставил Таниса невольно потянуться к рукоятке меча. Впрочем, это движение лишний раз напомнило ему о том, что он находится в храме Паладайна, так как меча на месте не оказалось. Гнев его, тем не менее, нисколько не остыл. Не доверяя собственному голосу, который мог бы выдать его чувства, Танис молча поклонился сначала Элистану, потом Астинусу и направился к выходу. «Тебе будет далеко не все равно, что случилось с Рейстином, когда ты узнаешь все до конца, Танис Пуэльф», — настиг его голос Доломара. «Это может повлиять не только на тебя, но и на всех нас. Я не ошибаюсь, посвященный?» «Он не ошибается, Танис», — негромко подтвердил листан «Я понимаю твои чувства, но ты должен на время о них забыть». Астинус промолчал, лишь скрип его пера напоминал о том, что в покоях находится кто-то еще. Танис сжал кулаки, и с проклятием, которое даже Астинуса заставило вздрогнуть, повернулся к Даламару. «Хорошо», — вымолвил он нарочито спокойно. «Что же такого может сделать Рейстлин, чтобы принести всем нам еще больший вред?» «Мои первые слова были о том, что наши худшие опасения сбылись, и план Рейстлина удался», — ответил Даламар, и его раскосые эльфийские глаза встретились со взглядом эльфа-полукровки. «Ну», — резко спросил Танис. Даламар выдержал драматическую паузу, за что удостоился неодобрительного взгляда Астинуса. Рейстлин проник в бездну. Он и госпожа Крисания хотят сразиться с владычей тьмы. Танис недоверчиво разглядывал Даламара, затем неожиданно рассмеялся. «Ну что же», — сказал он почти весело, — «похоже, мне не о чем больше беспокоиться. Рейстлин нанесет навстречу неминуемой гибели». Однако его смеха никто не поддержал. Даламар рассматривал его с циничной, довольной улыбкой, словно именно такого нелепого ответа он и ожидал от полуэльфа получеловека. Астинус, не переставая записывать, лишь коротко фыркнул. Элистан же еще сильнее ссутулился и, закрыв глаза, откинулся на подпиравшее его хрупкое тело подушки. Танис с недоумением рассматривал всех троих. «Но ведь не может он победить!» — воскликнул он наконец. «Клянусь богами, мне самому случалось предстать перед темной воительницей!» Я чувствовал ее мощь чудовищную власть, незыблемое величие, если можно так выразиться. А ведь это было в то время, когда она даже не переступила границу нашего мира. Плечи Таниса непроизвольно вздрогнули. Я... я просто не могу себе представить, каково это, сойти с ней лицом к лицу в ее собственном... собственном... Не ты один встречался с такхизис Устало, сказал Элистан. Мне тоже приходилось общаться с королевой. Он открыл глаза и слабо улыбнулся. Ты удивлен? У меня ведь, как и у любого нормального человека, были свои испытания и свои искушения. Ко мне она являлась лишь однажды, ставил Даламар и снова побледнел, нервно облизывая губы. К несчастью, лишь за тем, чтобы сообщить мне эти новости. Астинус ничего не сказал, но зато прекратил писать. Бросив на него взгляд, Танис подумал, что голый камень, пожалуй, то гораздо выразительнее лица летописца. «Так ты тоже встречался с темной воительницей Элистан?» — с удивлением спросил Танис. «Ты почувствовал, насколько она могущественна, и продолжаешь считать, что болезненный немощный маг и молодая жрица сумеют с ней совладать?» Глаза Элистана сверкнули, губы напряглись, и Танис понял, что зашел слишком далеко. Покраснев, он почесал бороду и хотел бы его извиниться, но на полусловии упрямо замолчал. «Не вижу никакого смысла, не понимаю», — пробормотал Танис себе под нос, опускаясь в кресло. Последовало непродолжительное молчание, потом полуэльф внезапно воскликнул. «Но как во имя бездны? Как нам остановить Рейстлина?» Поняв, что он сказал, Танис покраснел еще сильнее. «Прошу прощения, я не думал шутить», — извинился он. «Что не скажу, все получается как-то не так. проклятье «Я просто ничего не понимаю, ничего шеньки «Мы должны препятствовать Рейстлену или желать ему победы?» «Остановить вы его не сможете», — быстро вставил Даламар, увидев, что старый жрец собирается что-то сказать. «Сделать это можем только мы, маги. Наш план осуществляется вот уже несколько недель, а задумали мы его еще тогда, когда впервые узнали о грозящей опасности». «Видишь ли, Танис, то, что ты сказал, отчасти верно. И сам Рейстлин, и все мы знаем, что он никогда не сможет победить владычцу тьмы в ее собственном царстве. Именно поэтому шавафи планирует выманить ее через врата в наш мир». Танис согнулся, как от сильного удара в живот, и некоторое время не в силах был вдохнуть воздух. «Безумие!» – прошептал он, наконец, такой силой стискивая пальцами подлокотники, что резное кресло жалобно скрипнуло. «Мы же едва справились с ней в Нераке, едва загнали обратно. А он хочет снова выманить королеву из ее владений». — Если только ему не помешать, — кивнул темный эльф. — А это, как я уже говорил, моя задача. — Что же тогда делать нам? — требовательно осведомился по эльф, подаваясь вперед. — Для чего ты собрал нас здесь? Нам что, сидеть и смотреть, как такхизис? — Терпение, Танис, — перебил его Элистан. — Ты встревожен, ты боишься, и мы все разделяем твои чувства, однако... Все за исключением этого писателя с каменным лицом древнего идола, с горечью подумал Танис о Бастинусе. Однако с помощью поспешных действий и угроз мы ничего не сможем добиться». Элистан перевел взгляд на темного эльфа, и его голос зазвучал мягче. «К тому же, насколько я понимаю, мы еще не знаем самого худшего. Я прав?» «Да, посвященный», — ответил Даламар, и Танис с удивлением увидел в его раскосых глазах отблеск каких-то эмоций. «Недавно я получил известие о том, что повелительница драконов Китиара планирует нападение на Палантас». Полуэльф откинулся на спинку кресла и подумал не без зворадства. Говорил же я тебя, Мозус, предупреждал я тебя, Портиос. Вы все стремились спрятаться обратно в свои уютные гнездышки и считать, что войны никогда не было. Следующая его мысль была совсем иной, отрезвляющей холодной и весьма неприятной. Он вспомнил объятый пламенем пожаров Тарсис, орды драконидов, штурмующих утеху, и всюду страдания, боль и смерть. Элистан что-то говорил, но Танис его не слышал. Закрыв глаза, он пытался размышлять. Что-то такое Даламар говорил о Китиаре, что-то важное, а он прослушал. Между тем эти слова не исчезли, они отложились в глубине подсознания, и их надо было оттуда извлечь. Он задумался о прошлом и почти пропустил их мимо ушей. «Погодите!» Танис внезапно выпрямился. давамар сказал, что Китяра возненавидела Рейслина, и теперь она также боится возвращения Владычицы в наш мир, как и все мы. Именно поэтому она приказала Соту убить Крисанию. Если все это правда, тогда почему она решила атаковать Палантас? Зачем ей это? Она накапливает силы во плоти. Там собрались злые драконы, и у нас есть сведения, что уцелевшие после войны дракониды тоже примкнули к ее армии. Но ведь оплот так далеко от Палантаса. К тому же между ним и этим городом территория, которую контролируют Саламнийские рыцари. Как только злые драконы поднимутся в воздух, благородные драконы снова станут сражаться на нашей стороне. Почему же Китиара решилась рискнуть всем, что приобрела с таким трудом? И для чего? — Ты, я вижу, неплохо знаешь, госпожу Китиару, полуэльф, — перебил его Даламар. Танис поперхнулся и пробормотал что-то маловразумительное. «Как-как?» — переспросил темный эльф. «Да, проклятие, я знаю ее!» — отрезал Танис и, перехватив предостерегающий взгляд старого жреца, откинулся в кресле. Щеки его пылали. «В таком случае ты совершенно прав». Даламар говорил ровным голосом, но в его узких эльфийских глазах Танис заметил странное удовлетворение. «Когда Китяра впервые узнала о планах Рейслина, она очень испугалась. Не за него, разумеется». Больше всего она опасалась, что гнев Токизи спадет на нее. Однако, темный эльф передернул плечами, это продолжалось недолго, всего лишь до тех пор, пока китиара не сообразила, что у ее братца есть шансы на победу. Она всегда стремилась сражаться на стороне победителя. Именно поэтому Повелительница Драконов планирует захватить Павантас и первый приветствовать мага, вышедшего из врат. Кит предложит Рейслину свои войска, это несомненно». «Если он окажется к этому времени достаточно силен, а это будет именно так, можете мне поверить, он без труда сумеет заставить сторонников тьмы служить себе, а не их королеве». «Заставить Китиару?» Теперь настал черед таниса довольно усмехнуться. Доломар ответил ему легкой улыбкой. «О да, полуэльф, я знаю Китиару так же хорошо, как и ты». Однако его сарказм, прозвучавший в первой половине фразы, быстро исчез и закончил эльф с горечью, почти мрачно. танис неожиданно для себя кивнул магу с сочувствием. «Значит, она предала тебя», — негромко подвел он итог. «Она обещала тебе свою поддержку, клевать быть рядом с тобой в трудные минуты и сражаться на твоей стороне, когда вернется Рейслин». Даламар грациозно поднялся на ноги и прошелся перед остывающим очагом шелестя длинной накидкой. «Я никогда не доверял ей полностью», — глухо сказал он, повернувшись ко всем спиной и неотрывно глядя на едва тлеющие угли. «Я знал, на какое коварство она способна, и был готов ко всему» известие о готовящемся штурме Павантаса не было для меня неожиданностью. Говоря это, он взялся рукой за каминную полку, и Танис увидел, как побелели костяшки его пальцев. «Кто сообщил тебе об этом?» — неожиданно спросил Астинус, и Танис сдрогнул. Он почти забыл о присутствии хрониста. «Уж, конечно, не так, Хизис. Ей-то на это глубоко наплевать». Даламар на долю секунды замялся. Очевидно, мысли его были слишком далеко от покоя Фалистана. Вздохнув, он поднял голову. «Мне рассказал об этом сот рыцарь смерти». сот Танис неожиданно почувствовал, что вновь теряет твердую почву под ногами. «Что же это, о небо?» «Маги шпионит за магами, жрецы светоносного бога действуют рука об руку со злыми колдунами, темные силы доверяют свои секреты светлым и вместе противостоят мраку, а свет соединяется с тьмой». сот поклялся Китяре в верности», — растерянно заметил Танис. «С чего это ему вздумалось предать ее?» Даламар повернулся и заглянул по у эльфу прямо в глаза. «Сод?» На краткое мгновение между ними образовалась крепкая душевная связь, словно мост, выкованный знанием одного и того же предмета по имени Китиара Утматар и опирающийся на общее несчастье страдания и страсть Китиара соединила сердца мага и эльфа-полукровки, и не споняв это, задрожал. Даламар кивнул. Она нужна ему, мертвый.